Глава тридцать четвёртая. Битва за горшок из глины. Часть три. Облако из пыли рассеялось. Я не поверил своим глазам. Курэйби стоял перед земляной иглой, которая защищала всю его спину. Кто он такой? Он разгадал полностью мою стратегию, и теперь я никак не смогу подобраться к его спине. Сколько же мана он потратил на это? Раса. Курэйби. Состояние. Ярость. Уровень. 25 из 40. Очки здоровья. 137 из 178. Очки магии. 3400 Ого! Он, видимо, вообще маны не жалел. Пока стоял в буре из песка, он, наверное, еще успел немного восстановить себе здоровье. Самовосстановление дважды за 36 маны. Значит, он потратил еще 30 на песчаную бурю и трансформацию. Я не знаю, сколько ему нужно на трансформацию, но маны ему достаточно на еще одно самовосстановление. Думаю, я не в такой уж и плохой ситуации. Ну куда мне теперь атаковать? Сзади земляная глаз стоит каменной стеной, а спереди рот полный клыков. Ну, остается атаковать в лоб, точно не в область живота. Перекат самый простой вариант нападения, но нужно быть осторожным и не позволять ему использовать на мне укус. При помощи падения звезды удалось победить большую черепаху и сломать ее невероятно крепкий панцирь. Можно попробовать с этим недомедведем. Я побежал к нему по прямой. Курэйби уже открыл свой рот и попытался схватить меня, протягивая глиняные когтистые лапы. Я ловлю его правую руку, а левый отклоняется ударом хвоста и бью его ногой по желтой морде. Удар пришелся выше набитого длинными клыками рта. Только и ждущего малейшей оплошности, чтобы разорвать меня на куске. Но я не ожидал, что моя нога начнет вязнуть в медведя. Меня провели. Я в ловушке. Нога начала погружаться все глубже и глубже в его тело. Видимо, это и есть трансформация. Я наношу ему удар в один из клыков во рту, попутно вытаскивая свою ногу. Успешно освободившись из схватки медведя, я взымаю в небо. Не мешкая, медведь прыгнул вслед за мной, используя укус, отчаянно пытаясь достать меня в воздухе. Я расправил крылья, чтобы отлететь подальше. Отлетев на пару десятков метров, я снова вернулся на твердую почву. Положив лапу на свой живот, я ощутил только кровоточащую плоть. Медведь успел оторвать пару кусков чешуи, прихватив немного мяса. Остановившись, я проверил свой статус. Он изменился на кровотечение. Я не мог позволить себе терять хоть немного здоровья и, наверное, смогу пережить ещё пару таких укусов. Чёрт! Чёрт! Ладно, это была всего лишь одна ошибка. Тем не менее, у него осталось маны только на одно самовосстановление. Раса. Курэйби. Состояние. Ярость. Уровень. 25 из 40. Очки здоровья, 122 из 178. Очки магии, 19 из 100. Может, пора наконец пустить в ход детское дыхание? Но если я сожгу его, то потом не смогу использовать и редкую глину. А это основная причина, ради чего я тут сражаюсь с ним. Нужно что-то поскорее решать. У меня тот же ранг и уровень, но это не значит, что победа уже у меня в кармане. Он издал оглушительный рёв и понёсся ко мне, словно маленький бульдозер, начав размахивать своими лапами и пытаясь меня поймать. Если он меня поймает, то я уверен, что совершенно точно умру. Я чувствую весь его гнев. Я уклонился. Снова уклонился. Уклоняясь от левой руки Курейби, я атакую его хвостом. После того, как этот парень на меня напал, я только и делаю, что уворачиваюсь от его лап. Я отбил левую руку Курэйби и незамедлительно контратаковал хвостом. Медведь атакует меня правой рукой, а я бью его в плечо. Его правая рука отрывается от тела и подлетает в воздух. Отскочив от земли, я прыгаю и хватаю его руку, используя на ней дыхание для укрепления. и Использую падение звезды, разбивая его тело на куски, орудуя его же рукой, словно здоровенной палицей. Это решающий удар. Я спускаюсь к Курэйби из меня свой. Он смотрит на меня и вопит. От невероятной силы удара его голова рассыпалась, превратившись в пыль. Я почувствовал дачу и свалился на землю от усталости. Навык щелкунчик первый уровень был получен. Щелкунчик Ээээээ... <реклама> Прикольное название. Нет, это, конечно, лучше, чем Орехокол. Вы получили 150 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» было получено 150 очков опыта. Ребёнок Дракона Чумы повысил свой уровень с 31 до 33. -го. Как же приятно получить уровень. Знаете, что может быть лучше нового навыка? Конечно же, не умереть. Когда я поднялся, я увидел, что медведь рассыпается на земле. А в земле образовалась трещина. Какой же это был сильный удар. Правда, я пострадал от отдачи. Ну, на сегодня с охотой покончено. Я взял столько глины, сколько смог унести, и пошёл обратно в пещеру. Глина есть. Пора бы взяться из-за горшки.